Глава четвёртая. В свою комнату поднялась с тяжёлым сердцем. В поведении светловолосого генерала я прослеживала некую странность. Они ведь враги, они пришли отбирать, покорять, усмирять и властвовать. Но этот белый дракон даже в темницу нас не заключил, не вывел на внутренний двор, не высек, как проигравших, не унизил и не раздавил, как клопов. Не сделал ничего, что обычно творят с теми, кто лишается власти, хотя С справедливости ради нужно признать, что воевать им в этом замке не с кем. Колека крестьянка и две пустоголовые леры, у которых через уши сквозняк гуляет. Вот и все враги, и смешно, и страшно. Критец же, за него я переживала больше всего. Конечно, мне были близки никогда. Все эти годы я не слышала от него ни одного доброго слова, не ощущала поддержки. Но он ведь не чужой, младший брат. Алисия, ты бледная. Талия прикрыла дверь комнаты. Колено болит, честно призналась я, а я всю силу истратила на Лерда. Она от досады всплеснула руками. Вот не стоила на того. Ничего. Я присела на единственное кресло в комнате. Я пуста два дня буду, не унималась сестрица. Если только по крупицам в тебя вливать. Потерплю, Талья. Главное, что мы обе живы и все еще в своем доме. Он меня напугал. Анна тяжело вздохнула и опустилась на сундук, стоящий у кровати. Как глянул, словно душу обжёг. Знаешь, чувство такое, будто в сердце когти запустил. Думала, с испуга просто окаменею там. Мне этот мужчина показался рассудительным и уставшим, тихо произнесла я. Жуткий он, красивый, но его взгляд никогда со мной такого не было. Смотрю в его глаза, и мысли в разные стороны, и так жарко в груди. Усмехнувшись, махнула рукой и, поднявшись, прошла до двери, ведущей на балкон, отворила её. Вздохнула полной грудью и качнулась. Над океаном кружил огромный красный дракон. Он яростно разивал пасть, поливая холодные воды пламенем, будто вымещая на них лютую злобу. Столько неистовства, гнева. Замерв у перил, я не могла оторвать от него взгляд. Его словно терзало что-то, не давало покоя. Развернувшись, дракон полетел к замку, сделал несколько кругов над внутренним двором, устремился к скалам, туда, где широкая река впадала в океан, туда, где я так любила играть ребёнком. Дракон не сдерживал пламя, опаляя землю, выжигая траву и низкий кустарник. Он будто пытался уничтожить само это место, обратить его в пепел. Испуганно наблюдая за действиями ниистового генерала, я понимала, что такое и вряд ли пощадит И лучше пусть моя жизнь находится в руках у его сородича. Издав боевой клич, от которого у меня мурашки пробежались вдоль позвоночника, дракон вернулся к замку и, ударив хвостом по шпили у южной башни, полетел прямо на меня. Наверное, нужно было скрыться в комнате, но я лишь сильнее сжало трость. Боль в колене потихоньку сводила с ума. Заметив меня, пугающий ящер замедлился и, покрутив вокруг крыши, неуклюже зацепился за стену и сполз на мой балкон. Посыпалась каменная крошка. Вблизи дракон казался просто огромным, заняв почти всю террасу. Генерал склонил голову и выпустил дым из носа. Ярко-красная чешуя плотно прилегала друг к другу и отливала на солнце. Его шею украшали три острых гребня, шипы на хвосте. Склонив голову, дракон потянулся ко мне. Нас разделял один небольшой шаг. Он выдохнул. Тёплые струйки дыма коснулись моей кожи, согревая Я же стояла парализованная страхом и просто смотрела в его пылающие зелёные глаза, нечеловеческие. В них видела своё отражение, растрёпанное, и светлые косы выбивались во все стороны волоски. Огромные синие глаза, в которых замер такой ужас. Мне стало стыдно за свою слабость. Моргнув, я собрала волю в кулак и заставила себя отвернуться. Он рыкнул, но это не остановило Неспешно переставляя трость, сильно прихрамывая на правую изувеченную ногу, я просто вернулась в комнату, и всё это под пристальным взглядом дракона. Тресясь от страха, неуклюже села на кровать и замерла. Талии в комнате уже не было. Я слышала, как дракон неуклюже передвигается по террасе, карабкается по стене, как осыпаются мелкие камни, выскакивая из-под его лап. Он рычал, залился Взмах крыльев и с моего балкона в сторону ближайших скал полилось жуткое пламя. Этот генерал, без сомнения, обладал магией и не слабый. Но что ему нужно здесь, на крыше моей башни? Снова мощный взмах крыльев, громкий, оглушающий. Дракон, сорвавшись с места, устремился в небо. Воздух сотряс его пробирающий до костей рев. Закрыв глаза, я взмолилась великим богам стихий, чтобы его гнев утих. и нас не тронули. До вечера я сидела в своей комнате, изредка приходила Талия и приносила новости. Они казались мне неутешительными. Критес лежит в комнате, замок полн драконов, которые суют нос во вся щели, сестёр и его все заперли. От голода сводило живот, но я не решалась покинуть свои покои. Всё ещё помнила гневный рёв красного генерала. Темнело. На лестнице послышались громкие шаги. тяжёлые, но в то же время какие-то нерешительные. Они то замирали, то слышались вновь. Я притихла, сглотнув, быстро поняла, что Талье принадлежать шаги не могут. Тишина, и снова глухое эхо стука сапог. Оно вроде как отдалялось, но человек остановился и вернулся к дверям. Что ему нужно? Почему он ходит по лестнице, ведущей в мои покои, туда-сюда? На что он не может решиться? Страх сковал сердце. с добрыми намерениями вряд ли кто бы ко мне заявился. Звук шагов приближался. Я легко различала тихое лязг не металла. Дракон. Только они подбивают каблуки своих сапог пластинами железа. Кто-то замер за моей дверью и просто стоял там. Это пугало до одори. Втянув голову в плечи, я судорожно пыталась сообразить, что делать, кто может там стоять. Повисла тяжелая тишина. Она давила, как стена. Собрав крупицы смелости, что ещё остались во мне, и стараясь не издать ни звука, я поднялась с кресла, отложила вышивку и, взяв трость, медленно подошла к двери. Прислушалась: дыхание тяжёлое, мужское. Подавив в себе порыв заговорить с непрошенным гостем и выяснить, зачем он явился сюда, развернулась и поспешила на балкон, старалась не шуметь. Обойдя большой ящик с пышным кустом, спряталась за него, вытянув ногу. Не обо какое укрытие, но хоть не на виду. Коленое без того нище одно болело, а сейчас я готова была орать от муки, что оно мне доставляло. Крупные слёзы скатились с глаз. Такая тоска и безнадёжность поселились в душе, беспомощность. Сидя в своём ненадёжном укрытии, я всё гадала, ушёл ли тот непрошеный гость. Кто это был? Заблудившийся воин или насильник, признавший, что в дальних комнатах замка обитает слабая Лера? Женщина, что не сможет дать отпора, слезы иссякли, осталась лишь пустота в душе, словно я потеряла нечто важное. Только вот что, еще не поняла. Запрокинув голову, уперлась затылком в бортик ящика. Вокруг витал сладкий аромат увядающих цветов. По темнеющему небу несли тяжелые тучки, ветер гнал их куда-то вглубь материка. Крики редких чаек. Погода менялась настолько стремительно, что невозможно было предугадать, какой она будет через час. Звезды на ясном небе или нудный затяжной дождь. Так всегда бывало осенью. Сколько уже прошло? Час, может и больше. Вернуться бы в комнату, да только встать сил не осталось. Тело затекло. Растянувшись на полу балконной террасы, я смотрела, как со стороны океана собираются темные тучи. Пространство снова огласил дикий вопль дракона. В своей ярости красный генерал, облетев восточную башню, устремился к территории драконьего рода. туда, где когда-то жил мой Фроди. Зависнув над ущельем, огромный ящер выпустил пламя. "Нет", прошептала я одними губами. "Не смей. Если он спалит бревно, я больше никогда не смогу вернуться туда, где когда-то была так счастливо. В своём непонятном мне гневе дракон уничтожал поле, через которое я бегала к дубовой роще. Тебе-то что не живётся?" выдохнула я. "Какая боль терзает твою душу?" Закрыв глаза, услышала ещё один рёв. К брату спешил его сородич, белый дракон. Зависнув над бушующим пожаром, он обрушил на ущелье поток воды. Недовольно оскалившись красной, издал такой боевой клич, что у меня волоски на руках приподнялись. Белый же, спокойно размахивая крыльями, удерживал свои позиции, не давая другу спалить здесь всё. Создавалось такое впечатление, что между этими двумя немой диалог, понятный только им. Белый генерал условно удерживал друга над пропастью безумия, размазывая вновь набежавшие слёзы по щекам. Я молила богов о том, чтобы моё место осталось нетронутым, чтобы этот орм не уничтожил последний кусочек земли, на котором я всё ещё бывала счастлива. Да, я возвращалась в то ущелье, ковыляя, переходила по бревну над пропастью, каждый раз преодолевая свой страх и ждала, ждала, ждала, ждала. понимала, что всё это пустое, но я продолжала верить в своего друга, плетя для него детские браслетики на руку из кожаных цветных шнурков. Я развешивала их на ветвях и каждый раз, возвращаясь, закрывала глаза в дикой надежде, что их не будет, что он прилетит туда и заберёт их, что выйдет из-под кроны раскидистого дерева и засмеявшись, раскроет объятия, как раньше, как всегда. покажет мне браслеты, что я делала для него, и протянет свой, тот, заветный, обещанный. С годами я не забыла его. Нет. То чувство, что я испытывала к нему, та дружба, только крепла, она перерастала в нечто большее. Это было так странно. Я не знала, где он, каким стал, как выглядит, ведь драконы так сильно меняются по взрослев. Но сердце словно чувствовало его, плакало о нём, тянулось, но натыкалось на глухую стену